Глава 13. 14 черных. Я вышел на берег. Река незнакомая, черная, скорее всего из болота течет. Не люблю я такие реки. Вода в них какая-то густая. И рыбы странные водятся. Такие синеглазые-синеглазые. Вот я прочитал в свое время книжку про рыб разных. Но там ни про каких синеглазых рыб не рассказывалось. Может эти рыбы тоже мутировали? Ну, как зайцы. Но пить хотелось все равно. «Ну вот, волк», — сказал я, — «это называется река. Пить хочешь?» Волк пропещал что-то невнятное. «А придется потерпеть. В сказку пробраться Иванушку помнишь? Он попил водички вот из такой реки и превратился в лягушку. Или в козлика, не помню. В черепаху. Ты что, хочешь стать черепахой?» Волк в корзинке облизнулся. Точно он уже много-много-много черепашек съел в своей жизни». Хотя я, кажется, у нас черепашек не встречал. А может и водятся. Волк, пожуй рыбку, предложил я. Достал из кармана вяленого подлещика. Вчера добыл. Повезло, наткнулся на стаю в ручье. Наловил сеткой. За ночь подкоптил. Обстучал подлещика о подошву. Сунул в растопырившуюся красную пасть. Волк накинулся на рыбу с урчанием. Начал с головы. Найдем брод, переберемся на другую сторону. Там должны быть ключи, сказал я. Там попьем. Я сбросил рюкзак на землю, сел рядом с корзинкой. Волк спрятался за рюкзаком. Ворчал что-то недовольно. Ворчун. Не в папу пошел, такое и бывает. Прошлый волк был серьезным, и этот вроде как совсем мрачный попался. Ну ничего, ворчун тоже неплохо. Достал рыбку и для себя. Не соленая. Соль давно кончилась. Жаль. Рыбка хороша с солью. На вкус ничего, мясистая. Даже жирная. Мы с увлечением завтракали на лоне природы. Конечно подлещик это вам не копченый хариус с солью, с ольховым дымком, его коптишь, а жир так и брызгает. Конечно, экзорцизма тут не хватает, но есть можно. А мы с волком в пище вообще не привередливые, в полевых условиях хоть кору можем грызть, как зайцы. К тому же в подлещиках плавательные пузыри всегда большие, а пузыри вкусные особо, деликатесные штуки. Я их могу ведро переживать. И волк тоже может. Так что мы завтракали или обедали с удовольствием. А волк от этого удовольствия аж зажмуривался. И работал не только челюстями, но и лапами. Боролся с подлещиком по-взрослому. И все было хорошо до тех пор, пока я не посмотрел вправо. Зачем-то. Хотя понятно зачем. Почувствовал я. Вонь. Ветерок дунул, и я почувствовал. Прямо в нос пролезло. И я посмотрел. Слева, вниз по течению, был пляж, а на пляже дикие. Много, целое стадо. Сбились в кучу, сидели. Что-то там делали, непонятно что. Блох выкусывали. Опять дикие. Дикие со всей планеты сбежались в наши леса, чтобы досаждать мне, пить мою кровь, ну и все остальное. Я даже особого раздражения не почувствовал. Привык я к ним, что ли? Устал я от них, что ли? Большое стадо. Голов 50, наверное. Ветерок был с их стороны. Значит, они не могут меня учуять. Но все равно лучше уйти. Бегать по лесу мне совсем не хотелось. В последнее время я и так много бегал. Даже слишком много. Больше не побегу, хватит. К тому же дикие меня не видели. Им не до меня было. Они что-то там волновались, подпрыгивали, взрыкивали. Короче, обычное дичарское стадо. Поганцы. Непонятно только, что они делают на берегу. Обычно дикие с водой не дружат. Боятся воды, мыться не любят, поэтому так и воняют. И плавать, конечно же, тоже не умеют. Интересно, что их могло на берег загнать? Может, все-таки пожар лесной? Дыма вроде бы не видно. Волк расправился с ребежкой и вопросительно пискнул. Тоже почуял вонючек. Это дикие, пояснил я. Они воняют. Они тут у нас везде, к сожалению. И количество их только увеличивается. Кормовая база позволяет, знаешь ли. В некоторых реках водятся такие здоровенные рыбины, они этих диких жрут вроде как. Только в этой реке их, наверное, нет. На пляже что-то началось. Кусты по берегу зашевелились, и на песок вылетело еще несколько дичар. Причем именно вылетело, точно их кто-то вышвыривал за шкирку. Дикие пробороздили песок мордами и так и остались лежать в бездвижности. Что у них там? Может война между дикими началась? Желуди не поделили, лосины помет. Война диких – это, наверное, дикое зрелище. Вонь на 100 километров. Из кустов вывалилось еще несколько. И все, кто был на пляже, заверещали опять, как лисы. Задергались, завыли, закудахтали. А потом на песок вышло что-то. Сначала не понял. Мне показалось, что это яблоня. Черная, засохшая. Та самая, которую я рубил, когда рыжего на столбе поджаривать собирался. Яблоня шагала. Корявая, высокая, она шагала. И в руке, или в конечности, она держала дикого. Она проволокла его по песку, легко, ну примерно как я этого нового волка таскаю, швырнула к остальным. И из кустов тут же выдвинулось еще несколько этих яблонь. Я медленно, не делая резких движений, взял корзинку с волком зубами и осторожно на одних руках стал оттягиваться назад, в жухлую траву. Потому что тут я уж совсем понял, что происходит что-то нехорошее. Меня эти шагающие яблони напугали. Никогда ничего подобного не видел. Вообще-то я неплохо знаю весь наш туточный мир. Самый зверь опасный – это лигр. Самый зверь негодный – это дикий. Самый зверь вонючий – это тоже дикий. А таких не было, ходячих вот. Интересно, кто это? Мутанты, что ли? Или лешие? Но мутантов я вообще не встречал. И хромой мне не рассказывал. И ему не рассказывали. Откуда они взялись тут? Я лежал в прелой, пахнущей прошлым летом траве. Надо было отсюда быстренько убираться. Существа дружелюбностью явно не отличались. С дикими они не очень церемонились. Волк тявкнул. Тихо, сказал я. Тихо, волк! Я щелкнул волка по носу. Он попытался цапнуть меня за палец. Шустрецкий! Давай помолчим, попросил я. Хорошо? Но наживавшись сушеной рыбы, волк явно не хотел молчать. Он хотел бегать, прыгать И вообще радоваться. Со стороны пляжа послышался вопль. Дикий кричал ногу ему, наверное, отдавили. Я взял тряпочку и стянул волку лапки, а потом перемотал еще пасть, чтобы звуков лишних не получалось. После чего спрятал корзинку с волком в рюкзак. Еще немного полежал, а потом пополз по берегу между кочками, между старым шиповником, стараясь выбраться напротив пляжа. Зачем то Я не знал точно зачем. Себе я сказал, что мне очень хочется поглядеть на них поближе. На этих. С познавательскими целями. «Поглядим, волк!» – шептал я. «Поглядим, зачем они вонючек наловили!» «Кому может прийти в голову идея ловить диких? Что с ними делать будешь? Солить их, что ли?» Скоро я наткнулся на небольшой овражек, тянувшийся вдоль берега. И стало легче. Овраг прикрывал меня, и я продвигался почти в рост. Видимо, раньше тут проходило старое русло реки. Река ушла, русло затянулось, заросло кустами и теперь уже довольно высокими березами. Я не торопился, крался медленно, определялся по крикам. Они орали все громче и чаще, что-то там с ними делали. Наверное, эти ходячие яблони лупили их по грязным мордам. Так и надо этим вонючим, так и надо хастом. Меня радовало это избиение, дичар. Я был целиком за это избиение. Но при всем при этом, что-то мне в этом избиении и не нравилось. Что-то злило меня. Я даже остановился на две минуты и попытался понять что. И понял. Мне совсем не нравилось то, что делали эти уроды. Эти уроды влезли в мой огород. Диких должен был я истреблять. Я. Или люди с Меркурия. Но не эти. Вот что мне не нравилось. Они влезли ко мне. К нам. Эти не люди появились неизвестно откуда. И теперь тут хозяйничали и безобразничали. А хозяин тут я. Со стороны пляжа послышался звук. Рев, рокот, будто сразу десяток оленей затрубили горлом. Звук был странный. Я не слышал никогда чего-то даже хоть в половину знакомого. Он был похож на далекую угрозу, когда гром слышится непрерывно много часов подряд. Я вдруг придумал, что из воды на берег выползло древнее придонное чудище – здоровенная рогатая жаба. Толстая, пупырчатые, с маленькими красными глазками, с короткими кривыми передними лапками и могучими мясистыми задними. А эти яблочники, служители чудища, тоже подводные жители. Они наловили диких и теперь собираются их своей доисторической жабе скармливать в качестве жертвы. Потому что это не жаба подводная совсем, а бог ихний. Такой мерзкий демон. Они его кормят дикими, а он им приносит удачу в подводной охоте на самов. Самы идут жирные. Из крупной икрой. Я пополз к берегу, продолжая представлять жуткую, но величественную картину. На пляже лежит гигантская пупырчатая жаба. Пасть ее растопырена в три моих роста. Напротив нее на песке стоят сбившиеся в кучу дикие. А вокруг диких эти долговязые уроды. Чудовищная жаба ревет, а уроды подталкивают вонючек к пасти. А из пасти выскакивают такие длинные черные языки. Языки хватают диких и тащат их внутрь этого эквадора. Дикие визжат, пытаются хвататься за песок, языки тянут их, и после на песке остаются такие глубокие борозды. А потом жаба их глотает. Не жует, а сразу глотает. А эти подводные ходячие коряги так удовлетворенно ухают, как осьминоги. Во многих книжках, которые я читал, всегда фигурирует осьминожье уханье. Хотя в других книжках пишется, что под водой никаких звуков нет. Так что осьминоги при всем их желании ухать не могут совершенно. Хорошо, если булькают только. Я пробирался между березами и низкорослыми кустистыми рябинками. Сбивал неожиданные подберезовики. Их было много. Я пожалел, что наткнулся на них в такое неудачное время. Можно было бы собрать, нажарить. Выполз снова на берег. Крутой, но это и понятно. Напротив пляжа всегда такие крутояры. Чуть не свалился даже. За корень удержался. Пляж был совсем близко. Буквально в каких-то ста метрах. Я думаю, если бы я кинул камень, то попал бы в эту самую лягушку. Только никакой лягушки там не было. Там была машина. Я в машинах неплохо разбираюсь. В свое время Хромой меня научил. И книжки заставлял меня читать про машины. Так что какие они бывают, я знаю примерно. Вездеход. Только у вездехода могли быть такие здоровенные надувные колеса. Только у вездехода мог быть такой мощный мотор. Он торчал наружу и блестел черным. Настоящая рабочая машина. Сами хозяева вездехода стояли вокруг, по всему пляжу. Много их было. А один что-то там ковырял в здоровенном машинном колесе. Понятно. Значит и разумные. Да вообще я сразу понял, что они не просто так скачут. Разумные чудовища. Пришельцы. Гомункулюсы. Или нет, эти гуманоиды. Однажды мне попалась книжка про то, как на нашу планету вторглись пришельцы с другой звезды очень похожие на этих тварей. И им нужны были рабы, чтобы добывать в шахтах на своей планете радиоактивные вещества. И они тоже всех переловили. Возможно, у автора книжки было откровение. Ну или приснилось ему это, что сейчас с нами происходит. Прилетели пришельцы, починили наши машины. Нет, это не наша все-таки машина. Я глядел на машину и видел теперь, что она не наша. Не наших размеров. Она сделана под этих, под тварей. Под их рост. Значит, точно пришельцы. Твари с далеких звезд. А может наоборот. Может они не со звезд, а как раз с земли. Может это подводная цивилизация. Те самые, которые слоненков приручают.